Тебе не поладить со мной добром, Как водится меж людьми. В гробу я видал твое серебро, А силой поди, сломи. Не будет пощады или ничьей, Не кликнешь наемных слуг, С тобой нас рассудит пара мечей, И правда, что в силе рук. Богатство и власть остались вовне, Теперь отдувайся сам, Кому из нас, тебе или мне, Оставят жизнь небеса в священном кругу лишь правда в чести и меч глашаты её из этого круга двоим пути не быть кричит воронё глава пятнадцать правда богов путешествие на плотах началось спокойно и мирно. Могучий Герлим плавно мчался меж берегов, заваленных сырым, рыхлым, ненадежным еще снегом. Глубоко внизу оставались пороги, все лето скалившие из воды и гранитные зубы. Минуя такие места, платогоны с привычной зоркостью вглядывались в лес, черневший по берегам. Летом, когда неминуемо приходилось разгружать лодьи и тащить их волоком, перекладывая катки, Здесь можно было напороться на лихие ватаги, охочие до чужого добра. Особенно лютовали разбойники в пору Сигванского расселения, прежде битвы у трех холмов, когда не было порядка в стране. Благодарение богам с тех пор многое переменилось. и частью утихомирились, частью сложили головы под мечами добрых людей, а у порогов начали вырастать крепкие городки. В городках селился народ, половина воины с предводителями, другая половина работники, помощники гостям, прибывшим на Волок, и в обиду не дадут, и лодьи перенесут чуть ли не на руках, только плати. Минуя такие городки, платагоны оповещали о себе рогом, приветственно махали руками, с берегов отвечали, хотя и без особого одушевления. Обмен любезностями немногого стоит, если все равно твои услуги без надобности, а значит, и денежек не заплатит В двух местах нашлись опытные стрелки, которые, прикрепив к стрелам, перебросили на плоты письма в галерат. Доброе дело. Никто не посягал на путешественников. Смрадная препона поглотила, кажется, последних, кто мог быть опасен для такого большого отряда. Минует еще несколько лет, и гирлим из запасной тропы станет накатанным большаком, каковы-то будут перемены, несомые в здешний край союзом Велимора и Сальвенской державы. Когда гирлим добежал, наконец, до матери Светани и мягко выплеснул ей на колени плоты вместе с людьми и конями, Путники стали поглядывать на берега вовсе без страха и мечтать о скором возвращении домой. Волкодав чувствовал себя никому особо не нужным. С ним рядом больше не было ни мальчишек, нуждавшихся в наставлениях, ни госпожи, которую они сообща охраняли. Выезжая из Галерада, он, помнится, ожидал всякого что его прикончит по дороге убийцы подосланной госпоже что его признав за кровного врага убьет или велит убить венитар лишь одно ему и во сне присниться не могло что его долг телохранителя телохранителяоборрвется именно так Он перебирал в уме свои действия и поступки, и вроде не находил ни ошибок, ни недосмотра. Он совершил для госпожи все, на что был способен. К тому же ей наверняка лучше было у Ичендаров, чем у ненавистного жениха. Что же грызло его? Он сам не мог разобраться. Он знал только, что душа у него все равно была бы не на месте, даже если бы он благополучно передал кнесинку с рук на руки Винитару, который, к тому же, как он теперь понимал, приходил с людоеду с сыном по крови, но отнюдь не по духу. Может, узнав его любовь, князинка обрела бы счастье за и напрочь забыла бы свое девичье увлечение. Все так, но смотреть ей в глаза, когда она опять схватилась бы за его руки, моля одним взглядом, оборони. Неужели это ему за то, что убил людоеда посреди ночи, не дав стервецу поединка? Волкодав бродил по плоту, пытался разминать покалеченное ранами тело и мрачно думал о том, что боги все-таки оставили ему лазейку. И ведь не в первый уже раз. Могли бы запереть его в подвале людоедого замка, не заперли, и уприпоны сохранили ему жизнь, и перед окончательным выбором, кого предавать, князинку или себя, Тоже все-таки не поставили, значит, еще не до конца разуверились в нем, значит, был еще зачем-то им нужен, вот только зачем. На вторую ночь после выхода в Светань Волкодав, как всегда, устроился под Прусиновым пологом у теплого бока, закутанного в попону серка. Добрый конь поначалу пугался черной воды, журчавшей возле самого уха. Потом, ободренный присутствием хозяина, успокоился и привык. А может, просто заговорила кровь. Коней его породы, сигваны и возили на кораблях с острова на остров и даже за море. Волкодав прислонился к уютному, мерно вздымавшемуся боку серка, Поглубже натянул меховой капюшон, чтобы не холодил ветер, и подумал о том, что больная рука, похоже, опять не даст ему как следует выспаться. Сломанные кости все время ныли, порой так, что хоть прыгай в воду с плота. Да, укатали сивку крутые горки. Раньше на мне все заживало, как на собаке. Не тот стал, не тот. Волкодав поймал себя на том, что крепко надеется на Телорна и Ниэлит, ждавших его в Галераде. Еще он успел решить, что рука вовсе не даст ему нынче спать. Он примирился с этой мыслью и незаметно уснул. Конечно, очень скоро его разбудило нечаянное движение, причинившее боль. То ли сам пошевелился, то ли серко... Волкодав открыл глаза и посмотрел на палатку Дунгорма. Его отделяло от нее полтора десятка шагов. Недреманный инстинкт телохранителя заставил обижать глазами мягкие холмики там и сям возле палатки. Это спали воины-велиморцы, укрывшиеся от стылого ветра, кто под одеялами, кто в спальном мешке. «Пес есть пес!» невесело сказал себе вен уже хозяйки нет а я все стерегу он послушал сонное дыхание жеребца и опять подумал о том сколько всякого повидал его плащ довольно чтобы из торжественного одеяния стать просто одеждой потом еще раз открыл глаза посмотрел на палатку и мгновенно насторожился у собаки которые он себя наполовину считал, стала подниматься на загривке шерсть, а черные губы поползли в стороны, беззвучно обнажая клыки. На плоту спали все, кроме нескольких дозорных доплатогонов, неспешно орудовавших длинными веслами по оба конца. Требовалось ночное зрение венно причем помноженное на немалую удачу, чтобы уловить неприметные движения одного из меховых холмиков, чуть-чуть сдвинувшегося в сторону походного жрища Дунгорма. Мышь, прятавшись в тепле под плащом, немедле почувствовал, как напрягся хозяин, и высунул наружу любознательный нос. Волкодав осторожно передвинул здоровую руку, и накрыл зверька ладонью. Мышь уразумел привычный сигнал и затаился. Рука же волкодава поползла дальше, к поясу, к ножнам боевого ножа. Человек, притворившийся спящим, снова пошевелился, еще на полпяди придвинулся к палатке, а волкодав принялся лихорадочно соображать. Он привык предполагать худшее, и успел мгновенно решить, что на плот затесался еще один из числа поклонявшихся моране смерти. Но если так, что тот предпримет? Попробует зарезать Дунгорма? Чуть-чуть. Подрежет уголок шатра и раскурит у отверстия крохотную кадильницу, наполненную зельем без вкуса и запаха, способного предупредить пустит в дырку хорька, обученного перегрызать спящему горло. Волкодав даже смутно припомнил, что у одного из велиморцев был все-таки при себе маленький любимец, или просто подберется ко входу и оставит на бревнах полоски клейкого яда, убивающего даже сквозь одежду, сквозь толстые подошвы сапог. — А может быть, человек этот вовсе ни в чем и не виновен, и просто ищет укромного местечка, недоступное порывам холодного ветра? волкадав посмотрел, как летели редкие снежинки, падавшие на брено. Нет, не то. Ветер дул совсем с другой стороны. Вен вытянул нож из ножен, перехватил его для броска и стал ждать. Надо было, наверное, вскочить и попытаться взять убийцу живьем, но этого он себе сейчас позволить не мог. Едва затянувшиеся раны через два шага уложили бы его на повал. А закричишь, поднимешь тревогу и поди попробуй потом что-нибудь докажи. Поклонники смерти как раз и славились тем, что никто не мог заподозрить в них убийц, пока не поймал с поличным. Значит, оставалось только ждать и молиться, чтобы не было слишком поздно. Время тянулось медленно. Человек то придвигался к палатке еще на вершок, то надолго замирал в неподвижности, он тоже умел ждать. Волкодав не спускал с него глаз. Когда неизвестный оказался в полуоршине от угла палатки, Из-под мехового одеяла появились руки и осторожно потянулись вперед. Вен, которого убийца в этот момент видеть не мог, резко приподнялся и сел, и в морозном воздухе свистнул брошенный нож. Волкодав до последнего страшился расправиться с неповинным. Тяжелый нож, способный расколоть череп, всего лишь пригвоздил к бревнам одну из тянувших с рук. И только, услышав глухой звук втыкающегося лезвия, волкодав закричал, закричал во все горло, заря караульных. Он заранее знал, во что обойдется ему резкое движение, этот крик. И точно, под ребра, словно разом воткнулось несколько стрел, в глазах расплылась чернота, но дело было сделано. Обнаруженный убийца уже в половину не так страшен, а захочет оправдаться, пусть-ка объяснит, что он затевал посредине ночи возле палатки Дунгорма, ведь не силой же в конце концов волкодав его туда затащил. Испуганный Серков взвился на ноги, волкодав потерял опору и тяжело повалился, навзничь сокрушенный приступом кашля. Он смутно слышал шум всеобщего переполоха, топот, крики, ржание лошадей, а потом всплеск, словно в воду свалило что-то тяжелое. Позже Когда он отдышался, ему рассказали. Подраненный им человек выдернул нож из бревен из собственного тела и немедленно, мгновение, перебежал на край плота, туда, где ближе был берег, бросился в темную ночную воду и поплыл. Воины стреляли ему вслед, и кое-кто божился, будто слышал, как стрела втыкается в плоть. Но никто не мог с уверенностью сказать, что стало с убийцей. Действительно ли его отыскали в темноте случайные стрелы, или отняла сила ледяная вода, или все-таки встретил спасительный берег, осталось неизвестно. Еще некоторое время после этого Мышь с пронзительными воплями гонял по плоту небольшого зверька, гибкого и зубастого, уже одевшегося в белую зимнюю шубку. Ласка то пряталась, забиваясь в щели и поднастил то то с пружиной, пытаясь достать крылатого недруга. Мышь не отваживался схватиться со свирепой маленькой хищницей, способной, как известно, забраться в ухо лосю и закусать его на насмерть. Он просто неотступно висел у ласки над головой. И истошно орал, пока, наконец-то, гибким прыжком не вскочила на крайнее бревно плота и не уплыла вслед за хозяином, по-змеиному извиваясь в черной воде, шершавой от падающего снега. Люди на плоту ходили, как потерянные, особенно Дунгорм. Ночной душегуб, как выяснилось, стоился среди его велиморцев. Утром они не досчитались одного воина, далеко не новичка в отряде. Все его знали, все радовались веселым побосенком, который он был великий мастер рассказывать, все знали его любимец Ласку. Кое-кто даже начал коситься на Волкодава, но потом стали вспоминать пропавшего и вспомнили, что близкой дружбы, как бывает у воинов, с ним никто не водил. Никто не был с ним в бане. Он всегда мылся один, объясняя это обычаям своего народа. А у Ласки было страшноватое обыкновение ночью убегать по телам спящих, щекотать мордочкой и шеей. — Кому теперь доверять? — спрашивал Ндунгорм, и голос его дрожал. — Двуличие воина которого он не первый год знал, потрясло благородного нарлака больше угрозы гибели, даже больше, чем страшное испытание у припоны, когда его собирались разорвать лошадьми. Посовещавшись, велиморцы удалились в конец плота, и там они стали по очереди раздеваться догола. Товарищи осматривали скинувшего одежду, От макушки до пят, разыскивая на теле тайный знак огня, вывернутый наизнанку, ни у кого ничего не нашли. Волкодав некоторое время спустя хмуро бродил по плоту, потом подошел к воительнице Артан и попросил ее. — Ударь меня, пожалуйста, в живот кулаком, только медленно, — и встал перед ней, для чего-то закрыв глаза. Эртан пожала плечами, кашлянула. Ее кулак плавно устремился вверх и вперед. Кулаки у Вельхинки были, понятно, вдвое меньше мужских. Но, как утверждали успевшие их отведать, из-за своей малости они только били вдвое злее и больней. Волкодав, не открывая глаз, повернулся на носках, пропуская руку девушки мимо себя. Левая ладонь догнала сжатый кулак ртан и обхватила его. Волкодав отшагнул в сторону и повернул пойманное запястье к себе. — Ах ты! — восхитилась предводительница, изворачиваясь и падая на колено. — Это опять твое, как там, называл? — Конкиро, — напомнил Волкодав. — Да правит миром любовь. — Такой любви! — проворчал Эртан. Она оказалась венну с самим воплощением женственности. Такими его народ видел своих богинь. Женская мощь и женская нежность, грозная удаль и влекущая красота. — Не торопился бы ты, — посоветовал Эртан. — Поправься сперва, — волкодав ответил. — Станет он ждать, пока я поправлюсь. «Он это кто?» — спросила воительница. Волкодав прямо посмотрел ей в глаза и сказал. «Лучезар, кому еще?» «Ты думаешь, он тебя?» «Может, и нет», — вздохнул Вен. «Но надо же знать, на что я нынче гожусь». Эртан нахмурилась. волкадав знал, она была не из болтливых. Она только спросила... А глаза жмурил. Зачем? Вен пожал плечами, вернее, одним левым плечом, потому что правым шевелить было больно. — Это так, — сказал он, — просто на случай, если вдруг ослепнул, как Декша. Меня с моей разбойничьей рожей в тестомесы вряд ли возьму. В эту ночь в глухой час мимо платов пронесли с развалины людоедово замка. Еще через несколько суток снег по берегам стал пропадать, а в воздухе повеяло море. И вот на рассвете по левую руку ненадолго открылась знакомая заводь, а за нею над бережком поляна посреди соснового леса. Здесь невозвратным солнечным летом кнесинка училась себя защищать. Нынче день занимался мглистый и пасмурный, и прошло еще немало время, прежде чем впереди замаячили деревянные башни стольного города Галерада. Кнес Глустни Смеянович, сопровождаемый боярами и народом, сам вышел встречать бесславно вернувшееся посольству светань возле устя разливалось чуть ли не на полторы версты и текла неспешно величественно. волкадав видел как приблизился и встал возле берега передний плот и Кнесс обнял соступившего с него лучизара как отец обнимает любимого сына после долгой разлуки подозрительному венну Это показалось несколько странным. Венитар сам говорил, что отправил с голубим послание к Нессу. Сам Волкодав, конечно, того письма не читал, но догадывался, что молодой кунс в нем Лучезара излишне не восхвалял. — надобно думать решил Вен. Левый тоже вез с собой голубей и тоже написал письмо к Нессу. И тот предпочел поверить родственнику, и вообще, долетел ли голубь Венитара, лучезар ведь, кажется, ловчего сокола с собой не забыл. Тем временем его глаза проворно обшаривали выспавшую из города толпу волкадав пытался рассмотреть знакомые лица, волнуясь и виновато вспоминая, что так и не добрался в берестяной книге до последней страницы. Ему показалось, будто за цепью стражников... Зачем, кстати, поставили стражу? Мелькнули пепельные кудри Тилорна, но тут их плод, гоня перед собой небольшую волну со скрипом и шорохом, наехал на песчаную прибрежную отмель. Воины уже крепко держали коней под усцы, те, стасковавшиеся по надежной привычной земле, ржали и готовы были выпрыгивать на сушу безо всякого порядка и чина хозяевам на посрамление. Вначале, как подобало знатному воину, на берег сошел со своими велиморцами Дунгорм. Потом ступили на знакомые песок ратники Волкодав высадился с плота одним из последних. Едва он успел поставить ногу на сухое, прозвучал голос Кнесса, обращавшегося к Лучезару, и Вен вздрогнул. Говорили о нем. «Как вышло!» — Что ты привез мерзавца не в цепях? — громко, чтобы знал народ, — спрашивал государь Глуст. Его простертая рука с вытянутым пальцем указывала на волкодава. Первой мыслью Венна была мгновенная мысль о мече, висевшем за спиной он по прежнему носил ремешок добрых намерений распущенным благо деревянную бирку со знаком дозволения к несинки у него еще не отняли даваться в цепи волкодав не собирался ни при каких обстоятельствах пускай лучше убьют следующая его мысль была о Тилорне и остальных что будет с ними если стражники возглавляемые бравлином неохотно наддвинулись к нему, замыкая круг. Они-то знали, что без боевых рукавиц его не возьмешь. — Эй, эй, эй, вы там не очень! — решительно вмешалась Эссертан. Стражники с большим облегчением остановились, удивленно разглядывая красавицу-вельхинку в старшинском, почетном, сияющем золотыми бляхами поясе. А Эртан... Сильной рукой отодвинув кого-то из них в сторонку, подошла к волкодаву и встала с ним рядом. И за ней подтянулись ратники. Двадцать шесть бывалых мужчин, сами почти все, бывшая галератская стража. — Добро тебе, государь Глуст Несмеянович. Много лет жить и править на земле твоих предков, — отчетливый звонко разнесся голос артан. — У нас чтут? твою правду вождя. И знают, что ты никогда не велишь наказывать человека, не разобравшись как следует. Ты и твоя дочь воистину справедливые судьи. Кто такова? — углом рта в четверть голоса спросил ближников Кнесс. — Девка дрочливая из ключинки. Никто замуж не берет, ткана к нам пристала. — презрительно скривил губы Лучезар. — С Леном спит, — говорят. Крут, стоявший справа от вождя, прогудел громче, чем следовало. — Это Эртан, дочь мохты быстрых ног и внучка славного Киарана-путешественника. Она была с тобой у трех холмов и похоронила там жениха. — Вот как! — пробормотал Кнес, присматриваясь к воительнице и спросил с мурой горечью, но уже без былой грозы в голосе, — Мне вас что, всех в поруб сажать? Сквозь цепь стражников, не подумавших останавливать своего проника в дико, он встал рядом с отцом и сказал, — Против Родича я даже за тебя, Кнесс, не пойду. его взгляд все скользил вверх-вниз по полупустому рукаву Аптахара, — Видишь, сын, вот я и отвоевался, — сказал ему Абтахар, — станешь кормить, не бросишь калеку. Абдика с обидой ответил, — за что срамишь при честном народе, отец? Тем временем кое-где в толпе народа поднялся горестный плач. Иные из горожан, которые выбежали на берег, не доискали среди молодых ратников кто брата, кто сын Те, кому повезло больше, напирали на тонкую цепь охраны, стремя скорее обнять спасшихся родственников, утащить их по домам, мыть, лечить, расспрашивать. Волкодав высмотрел, наконец, среди людского прилива тилорна, таких платиновых волос, как у мудреца, даже среди светлоголовых сальвенов и сегванов было наперечет. Нейлит приподнималась на цыпочки, выглядывая из-за его плеча. Немного позже рядом с ними вынырнула голова в золотистых тугих завитках. Эврих, деда Вароха с внучком, они, конечно, оставили дома. Волкодав убедился, что друзья заметили его, и коротко кивнул, и ощутил в ответ, как незримая рука погладила его по щеке.